Вот в этой даны точные указания о том, как изготовить крест-страж. Тайны наитемнейшего искусства. Ужасная книга, по-настоящему ужасная. В ней столько злой магии. Интересно, когда Дамблдор убрал ее из библиотеки? Если только после того, как стал директором школы, готова поспорить, Волан-де-Морт вычитал все, что ему требовалось именно из нее. — Но тогда зачем же он выспрашивал у Слизнорта, как изготовить крест-страж? — спросил Рон. — «К он обратился лишь для того, чтобы выяснить, что происходит с человеком, который разрывает свою душу на семь частей», — сказал Гарри. Дамблдор был уверен, к тому времени Реддл уже знал, как изготовить крестраж. «Думаю, ты права, Гермиона. Вполне возможно, что из этой книги он все сведения и подчерпнул». «И чем больше я о них читала», — продолжала Гермиона, Тем более страшными они мне казались, и тем меньше верилось, что он действительно сделал шесть крестражей. В книге содержится предостережение. Разрывая свою душу, ты делаешь ее очень неустойчивой. А ведь речь идет всего об одном крестраже. Гарри вспомнил слова Дамблдора о том, что Волан-де-Морт продвигался за пределы того, на что способно обычное зло. — А какой-нибудь способ... «Снова собрать себя воедино существует?» — поинтересовался Рон. «Да», — со слабой улыбкой ответила Гермиона. «Однако при этом ты испытываешь невыносимую боль». «Почему?» — спросил Гарри. «И что нужно для этого сделать?» «Раскаяться», — ответила Гермиона. «Ты должен по-настоящему прочувствовать то, что натворил. Тут есть сноска на этот счет. По-видимому, мука раскаяния способна уничтожить человека». Я не могу представить себе, что Волан-де-Морт предпримет такую попытку. А ты можешь? — Нет, — ответил Загарри Рон. — И все же говорится в этой книге хоть что-нибудь о том, как уничтожить крестраж? — Да, — ответила Гермиона, переворачивая хрупкие страницы с таким видом, точно она вглядывалась в загнившие внутренности животного. — Книга предупреждает темных колдунов, что чары, ограждающие крестража, должны быть очень крепкими. Из прочитанного мной следует, то, что Гарри проделал с дневником Редла, было одним из немногих надежных способов уничтожения крестража. — Это ты про удар клыком Василиска? — спросил Гарри. — О, ну, тогда нам повезло, что у нас этих клыков навалом, — сказал Рон. — А я все гадал, к чему бы их приспособить. — Использовать клык Василиска вовсе не обязательно, — терпеливо пояснила Гермиона. Просто требуется нечто настолько разрушительное, что после него крестраж не сможет восстановиться. От яда Василиска спасает только одно средство, невероятно редкое. Слезы Феникса, — кивнул Гарри. — Точно, — подтвердила Гремиона. Наша проблема в том, что таких же разрушительных веществ, как яд Василиска, существует совсем немного, и все они слишком опасны, чтобы таскать их с собой. Но как-то разрешить эту проблему нам придется потому что рвать крестраж на части, разбивать его или дробить — бессмысленно. Необходимо сделать все так, чтобы никакой магии восстановить его было невозможно. — Ладно, — сказал Рон. — Допустим, нам удастся разломать штуковину, в которой живет кусочек его души. Но почему он не может перебраться на жительство куда-нибудь еще? — Потому что крестраж — полная противоположность человеческого существа. Гермиона, увидев, что Гарри и Рон запутались окончательно, торопливо продолжила. — Вот смотри, Рон, если я сейчас выхвачу меч и проткну им тебя насквозь, я же все равно не причиню твоей душе никакого вреда. — И это станет для меня подлинным утешением, не сомневаюсь, — сообщил Рон. Гарри засмеялся. — На самом-то деле и станет, — сказала Гермиона, — но я о другом. Что бы ни произошло с твоим телом. Душу это не затронет, она выживет. А с крес-стражем все наоборот. Жизнь обитающего в крес-страже обломка души зависит от его вместилища, его заколдованного тела. Без него этот обломок существовать не может. — Дневник. Когда я его проткнул, словно бы умер, — сказал Гарри, вспомнив чернила, вытекавшие точно кровь из пронзенных страниц и визг с которым исчезла часть души волан морта И как только ты уничтожил дневник, запертый в нем кусочек души, существовать больше не смог. Джинни еще до тебя пыталась избавиться от дневника, утопила его, а он вернулся назад и был как новенький. — Погоди, — сказал Рон, наморщив лоб. — Кусочек души, сидевший в дневнике, полностью овладел Джинни, правильно? — А это как же получается? — Пока волшебное вместилище остается целым, «Скрытый в нем кусочек души может входить в тех, кто оказывается слишком близким к крестражу, и выходить из них. Я говорю не о том, кто долго держит крестраж в руках», — добавила она, прежде чем Рон успел открыть рот. «С прикосновениями это вообще никак не связано. Я имею в виду близость эмоциональную». Джинни вложила в дневник всю душу и стала невероятно уязвимой. «И всякий, кто чересчур привязывается к крестражу или впадает в зависимость от него, наживает большие неприятности». Хотел бы я знать, как Дамблдор уничтожил перстень, — сказал Гарри, — и почему я его не спросил. Я никогда по-настоящему... Голос его пресекся. Он задумался обо всем, что следовало бы выспросить у Дамблдора. О том, как со времени смерти учителя ему Гарри стало казаться, что при жизни Дамблдор он упустил столько возможностей узнать побольше, узнать обо всем. Тишину нарушил сотрязший стены треск. Дверь комнаты распахнулась. Гермиона, взвизгнув, уронила на пол тайны наитемнейшего искусства. Шмыгнувший под кровать живоглот взволнованно зашипел. Рон вылетел из кровати, рассыпая обертки от шоколадных лягушек, и врезался головой в противоположную стену. Рука Гарри сама собой рванулась к волшебной палочке, но тут он сообразил, что перед ним всего лишь миссис Уизли. С растрепанными волосами Искаженным гневом лицом. — Сожалею, что помешало вашей уютной беседе, — подрагивающим голосом произнесла она. — Я не сомневаюсь, что все вы нуждаетесь в отдыхе. Но в моей комнате свалены свадебные подарки, их необходимо разобрать, а мне помнится, будто вы обещали с этим помочь. — Ах да! — перепуганная Гермиона вскочила так резко, что набросанные ею на пол книги разлетелись во все стороны. Ну — мы сейчас. Простите и Гермиона, послав Рону и Гарри страдальческий взгляд, поспешила покинуть комнату, последовав за миссис Уизли. — Живешь, как домовый эльф, — негромко пожаловался, продолжавший потирать голову Рон, когда они с Гарри направились в комнату его матери. — Только удовлетворения от работы не получаешь. Чем быстрее пройдет эта свадьба, тем счастливее я буду. — Ага, — согласился Гарри. После нее нам всего-то и дело останется, что крест стражи разыскивать. А это настоящие каникулы, верно? Рон рассмеялся. Но стоило ему увидеть кучу свадебных подарков, ожидавших их в комнате миссис Уизли, веселость его как рукой сняла.